Глава 10. Государственно-общественный договор. Жан-Жак Руссо. Жан-Жак Руссо, 1712-1778, открыл ворота новому роману, рассказывающему о чувствах только для того, чтобы поговорить о гражданских и политических обязанностях. Руссо был противоречивым человеком, Он то брал на себя обязательства, то снимал их с себя, но всякий раз ставил опыт над собой, помогавший его политической мысли. Руссо исходит из того, что человеческая природа уже искажена рабским состоянием, от которого невозможно освободиться своими силами. Вопреки Локку, Руссо считает, что никакая идентичность не может сделать из раба свободного человека. Только сама свобода, как идеал, научит людей быть свободными. Свобода должна явиться во всем своем блеске. Прочие убеждения людей всегда останутся частными и ограниченными временем. Аристотель говорил также, что люди вовсе не равны от природы, но что одни рождаются, чтобы быть рабами, а другие – господами. Аристотель был прав, но он принимал следствие за причину. Всякий человек, рожденный в рабстве, рождается для рабства. Ничто не может быть вернее этого. В оковах рабы теряют все, вплоть до желания от них освободиться – Они начинают любить рабство, подобно тому, как спутники Улиса, Одиссея полюбили свое скотское состояние. Итак, если существуют рабы по природе, так только потому, что существовали рабы вопреки природе. Сила создала первых рабов, их трусость сделала их навсегда рабами. Так Руссо... открывает в философии власти историзм, который потом будет развит Гегелем. Историзм подразумевает, что не политическая идентичность, не политические убеждения не могут быть сконструированы прямо здесь и сейчас. Всегда дает знать о себе давление прошлого. Например, рабы передают детям свои привычки, уча их с самого начала быть несвободными. Позднее Гегель назовет это негативностью истории. Существует множество отрицательных привычек, таких как рабство, эксплуатация, невежество. Историзм мышления состоит в том, чтобы понять, как такие привычки образовались, и противопоставить им новое политическое действие. Это действие могут совершать и вымышленные характеры, Например, герои пьесы или романа, но оно будет опровергать застарелые привычки, а значит и заблуждение прошлого. Роман, как общественное чтение, производит снятие преодоление заблуждений одновременно с сохранением памяти о них, синтезируя усилия героев и читателей по преодолению заблуждений. Руссо был одним из первых таких политических романистов. Его читали не просто для удовольствия и формирования частной жизненной программы, как действовать в мире успешно, но и для понимания, как действовать в политике, например, как отделять эмоции от разумных аргументов. И мы знаем, что позднее реалистические романы или циклы рассказов Часто в XIX веке способствовали решению властей по отмене рабства. Например, «Хижина дяди Тома» 1852, «Г. Бичерстоу» в США, «Записки охотника» 1852 и «Тургенева» в России, «Рабыня Изаура» 1875, «Б. Гимарайнша» в Бразилии. Эти книги читали политики и чиновники, включая монархов, наследников и президентов. Прочитанное склоняло их на сторону рискованного, но необходимого решения об отмене рабства или крепостного права. Руссо осуждает право сильного не только за то, что оно часто порождает несправедливость. Ведь можно предположить, что этот сильный будет по ошибке понят народом как справедливый, Нет, он видит здесь прежде всего языковое противоречие. Ведь если сила оказывается источником права, то право не имеет никакой автономии, а значит не может оправдать силу. Где нет автономии права, там нет и права. Эта сила будет неоправданной, неправедной, а значит никакого права не будет. Предположим на минуту, что так называемое «право сильнейшего» существует. Я утверждаю, что в результате подобного предположения получится только необъяснимое галиматья. Ибо если эта сила создает право, то результат меняется с причиной, то есть всякая сила, превосходящая первую, приобретает и права первой. Если только возможно не повиноваться безнаказанно, Значит, возможно это делать на законном основании, а так как всегда прав самый сильный, то и нужно лишь действовать таким образом, чтобы стать сильнейшим. Но что же это за право, которое исчезает, как только прекращается действие силы? Если нужно повиноваться, подчиняясь силе, то нет необходимости повиноваться, следуя долгу, И если человек больше не принуждается к повиновению, то он уже и не обязан это делать. Отсюда видно, что слово «право» ничего не прибавляет к силе. Оно здесь просто ничего не значит. Руссо раскрывает такие противоречия в языке, разоблачая власть, которая не соблюдает договоренностей. Это власть не права. а значит, не имеет права на власть. Дело не в том, что она поступит несправедливо в частных ситуациях, а в том, что от нее начнет ускользать настоящая реализация ее самой, настоящая реальность. Власть разрушит концепцию самой себя. Власть окажется среди фантомов, среди мнимого утверждения своих притязаний и наделает огромное число ошибок. Мысль Руссо потом продолжит Гегель, который будет говорить об «унрехть» неправе как фундаментальной неправоте, несоблюдении пунктов договора, ведущему к беззаконию. А уже в начале XX века великий социолог Эмиль Дюркгейм скажет об «аномии» греческое «беззаконие», то есть о расстроенном социальном порядке, при систематическом несоблюдении писанных и неписанных законов, когда любое общественное действие воспринимается и понимается неправильно и приводит к ухудшению атмосферы в обществе. При этом система Руссо очень экономна. Он исходит из того, что число сил у людей ограничено. Но время от времени возникают институты, которые присваивают или концентрируют у себя силы, И тем самым препятствуют людям находиться в естественном состоянии. Например, королевский двор требует роскоши. Роскошь, в свою очередь, требует торговли, приводящей к обогащению одних и разорению других. И сил всех честных производителей не хватает на то, чтобы противостоять этой роскоши. Тогда людям надо объединить силы и договориться – о совместном действии, например, о более справедливом распределении ресурсов. Однако поскольку люди не могут создавать новых сил, а могут лишь объединять и направлять силы уже существующие, то у них нет иного средства самосохранения, как, объединившись с другими людьми, образовать сумму сил, способную преодолеть противодействие подчинить эти силы одному движителю и заставить их действовать согласно. Руссо сразу отмечает одну опасность. Не приведет ли такое объединение сил ради благих целей к ограничению свободы? Ведь человек тогда отказывается от своей личной воли, например, возможности заниматься любимым делом ради общественной свободы, ради усилий по недопущению тирании или ради борьбы за право всех работников на достойную оплату. Эту проблему мы знаем как проблему политического участия. Чтобы пойти в политику, нужно отказаться от частных пристрастий и служить только общему благу. А ведь Руссо требует, чтобы все люди, хоть когда-то претерпевшие несправедливость, пошли в политику. Поэтому общественный договор должен включать в себя какие-то универсальные свободы, чтобы люди знали, что борются не за абстрактную свободу, а за свободу слова, передвижения или предпринимательства. В итоге эти свободы сводятся к обобществлению. Я признаю свободу слова за всеми людьми, потому что мы вместе отказываемся от своих частных свобод ради действенного договора, политическое содержание которого и будет поддерживать свобода слова. Статьи этого договора определены самой природой акта так, что малейшее видоизменение этих статей лишило бы их действенности и полезности. Поэтому, хотя они, пожалуй, и не были никогда точно сформулированы, они повсюду одни и те же. повсюду молчаливо принимаются и признаются до тех пор, пока в результате нарушения общественного соглашения каждый не обретает вновь свои первоначальные права и свою естественную свободу, теряя свободу, полученную по соглашению, ради которой он отказался от естественной. Эти статьи, если их правильно понимать, сводятся к одной единственной, именно – полное отчуждение каждого из членов ассоциации со всеми его правами в пользу всей общины. Ибо, во-первых, если каждый отдает себя всецело, то создаются условия, равные для всех. А раз условия равны для всех, то никто не заинтересован в том, чтобы делать их обременительными для других. В таком случае форма правления уже не так важна, в сравнении с обеспечением прав и свобод. Форма правления может быть обусловлена исторически, а вот права и свободы остаются той целью нашего бытия, в которой реализуется сама суть человека. Немедленно вместо отдельных лиц, вступающих в договорные отношения, этот акт ассоциации создает условное коллективное целое, состоящее из стольких членов, сколько голосов насчитывает общее собрание. Это целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее «я», свою жизнь и волю. Это лицо юридическое, образующееся, следовательно, в результате объединения всех других, некогда именовалось «гражданской общиной», ныне же именуется «республикою», или политическим организмом. Его члены называют этот политический организм государством, когда он пассивен, сувереном, когда он активен, державою при сопоставлении его с ему подобными. Что до членов ассоциации, то они в совокупности получают имя народа, а в отдельности называются гражданами, как участвующие в верховной власти – и подданными как подчиняющиеся законам государства. Но эти термины часто смешиваются и их принимают один за другой. Достаточно уметь их различать, когда они употребляются во всем их точном смысле. Руссо говорит, что общественный договор, как только он заключен, обладает обязательной силой для всех его заключивших. Но он обладает и всеобщим смыслом, смыслом для всех людей, ведь он позволяет видеть в обществе не только механизм, но и организм, не только служение, но и безупречную работу машины, способной учесть интересы различных людей. Итак, чтобы общественное соглашение не стало пустой формальностью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое одно только может дать силу другим обязательствам. Если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем организмом, а это означает не что иное, как то, что его силою принудит быть свободным. Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина Отечеству, одновременно тем самым ограждает его от всякой личной зависимости. Условие это составляет секрет и двигательную силу политической машины. И оно одно только делает законным обязательства в гражданском обществе, которые без этого были бы бессмысленными, тираническими и открывали бы путь чудовищнейшим злоупотреблением. Тогда все увидят, при каких условиях эта машина работает. А когда она начинает барахлить, обслуживая только чьи-то корыстные интересы, то люди могут эту машину исправить. Для починки машины нужен суверенитет, то есть независимость относителей корыстных интересов. Общая воля народа должна выявлять тех корыстных людей, которые угрожают суверенитету. При этом Руссо не учел, что бывают случаи, когда общая воля заблуждается, например, подозревая заговор со стороны власти. И хотя большинство людей не могут быть злонамеренными, они начинают искать врагов народа. Великая французская революция переросла в террор. Эту проблему заблуждения общей воли решил только Кант. При этом народ сам по себе бывает согласно Руссо, довольно костным, предпочитая законам обычаи и даже предрассудки. Именно поэтому народу требуется законодатель, который дарует ему новую юность и позволит пережить исторический подъем. Блистали на земле тысячи таких народов, которые никогда не вынесли бы благих законов. Народы же, которые способны были к этому, имели на то лишь весьма краткий период времени во всей своей истории. Большинство народов, как и людей, восприимчивы лишь в молодости. Старее они становятся неисправимыми. Когда обычаи уже установились и предрассудки укоренились, опасно и бесполезно было бы пытаться их преобразовать. Народ даже не терпит, когда касаются его недугов, желая их излечить, подобно тем глупым и малодушным больным, которые дрожат при виде врача. Тезис Руссо кажется не вполне убедительным, ведь исторический подъем может оказаться самообманом, но Руссо на это отвечает, что частная воля в его системе будет всегда подчинена общей воле, а общая воля не может обманывать себя, раз она открыта всем и находится под общественным контролем. При совершенных законах воля частная или индивидуальная должна быть ничтожна, корпоративная воля, присущая правительству, должна иметь весьма подчиненное значение и, следовательно, воля общая или верховная должна быть всегда преобладающей, Быть единым правилом для всех остальных волеизъявлений. Руссо признавал, что общая воля на практике может оказаться слаба из-за несовершенства законов. Тогда воля правителя и чиновников возмещает несовершенство законов. Особенно часто это происходит в больших государствах, где гражданам просто трудно встретиться друг с другом, если они живут в разных концах страны. В качестве меры по улучшению государственной жизни Руссо предлагает децентрализацию, потому что чем больше сосредоточено власти в центре, тем больше неравенства в стране. Все же, если невозможно свести размеры государства до наилучшей для него величины, то остается еще одно средство. Не допускать, чтобы оно имело столицу, Сделать так, чтобы правительство имело место пребывания попеременно в каждом городе и собирать там поочередно штаты страны. Заселите равномерно территорию, распространите на нее всю одни и те же права, создайте в ней повсюду изобилие и оживление. Именно таким образом государство сделается сразу и наиболее сильным и лучше всего управляемым. Помните, что стены городов возводятся из обломков домов деревень. При виде каждого дворца, возводимого в столице, я словно вижу, как разоряют целый край. Руссо приходит к тому, что сила народа может оказаться слабостью из-за величины и сложности государства, а сила правителя – из-за суеверий и привычек народа. С этим можно бороться одним способом, создав гражданскую религию, упрощенный христианский гуманизм. Существует, следовательно, исповедание веры чисто гражданское, статьи которого надлежит устанавливать суверену. И не в качестве догматов религии, но как правило общежития, без которых невозможно быть недобрым гражданином, неверным подданным, не будучи в состоянии обязать кого бы то ни было в них верить, он может изгнать из государства всякого, кто в них не верит, причем не как нечестивца, а как человека, неспособного жить в обществе, как человека, неспособного искренне любить законы, справедливость и жертвовать в случае необходимости жизнью во имя долга. Если же кто-либо, признав уже публично эти догматы, ведет себя, как если бы он в них не верил, пусть он будет наказан смертью. Он совершил наибольшее из преступлений. Он солгал перед законами. Догматы гражданской религии должны быть просты, немногочисленны, выражены точно без разъяснений и комментариев. Существование божества могущественного разумного, благодетельного, предусмотрительного и заботливого, загробная жизнь, счастье праведных, наказание злых, святость общественного договора и законов – вот догматы положительные. Что касается отрицательных догматов, то я ограничусь одним-единственным – это нетерпимость. Она входит в те религиозные культы – которые мы исключили. Получается, что разделение властей у Руссо может быть только религиозно мотивировано. Вера в разумное божество выдвигает множество рациональных людей, способных стать законодателями. Признание заботы божества о людях вызывает подражание этой заботе, то есть исполнительную власть. Наконец, сам культ пестующий в людях нравственность, позволяет учредить судебную власть. Равновесие этих властей оказывается тоже поддержано текстом, а не жизнью, а именно текстом догматов этой новой религии с описанием свойств божества. Получается, что все три ветви власти равны благодаря некой письменной конституции, включая романы Руссо как письменное законодательство нравственности. Именно текст, а не реальное функционирование ветвей власти Руссо противостоит заблуждениям. Руссо повлиял на Канта, но Кант не принимал тезис, что «все в мире зависит от текста».